Глава 20. Некому было глушить сигнал вражеского исполина, который на максимальной скорости двигался на запад по льду озера. Я видел его на экране радара, одну большую пульсирующую точку. Выхлопы его двигателей так сильны, что заслоняли сопровождающих его катафрактов. Если бы мне о них не сказали, я бы о них и не знал. «Что со связью?» — в очередной раз спросил я. «Не могу связаться со штабом», — пожаловался Сергей, мой радист и телохранитель. «Никакой связи. А что, Ищейка? Соедини меня с ним». Через пару минут в наушниках послышался злой голос Валя. «Да иду я, Горский иду. Уже вижу ублюдков на радаре. Они не хотят со мной говорить, боятся, особенно предатель. Сыт, мелкая гадина. Он всегда был трусом». «Атаку согласовать со мной», — твердо сказал я. «Сам не вздумай нападать первым». Но я... Есть. на этот толстожопик с большими руками уходит. Туман над льдом никуда не делся. Не такой густой, как раньше, когда мы ничего не могли разглядеть перед своим носом. Но в ясную погоду мы бы уже видели тот берег на горизонте. Сейчас нет. Преследуем дальше. Последнее, что я слышал, так это то, что враг нападает на наши основные силы. Но даже с его исполинами это непростая задача. А вот печать огня в тылу — это проблема. Если не успеем его перехватить, нам конец. «Ужас глубин! У меня прямая видимость цели!» — крикнул Валь по рации. «Вижу, ублюдков! Готов открыть огонь! Он поворачивается ко мне! Засек!» «Открывай огонь! Я уже почти подошел!» Точки на радаре замерцали, я видел и печать, и щейку, и даже два катафракта, что выдвинулись к ищейке, чтобы обойти с флангов. «Марк, иди туда. Я начал готовить машину к стрельбе. Главный калибр на тебе. На мне все остальное. Есть». Он просунул руки в механические рукава у своего кресла. Исполин заскрипел, но боевые платформы, пусть и с задержкой, поднялись. «Остановка», — сказал Марк и нажал на педаль. «Вижу врага на одиннадцать часов». Огромный темный силуэт возник в тумане. Все еще далеко, но стрелять можно. «Цель — правая боевая платформа», — объявил Марк. «Бей лучше в лед, пусть искупается». Я продолжал колдовать над пультом, нажимая кнопки и переключая тумблеры. Как здесь много всего. Из плеч нашего исполина выбрались преисподние. Вспомогательные орудия наводились на цель. Вражеские катафракты тем временем продолжали идти к ищейке. Печать огня выстрелила дважды, но не в нас, а на север, и сразу же дернулась, когда ей прилетело в ответ. «Про нас он тоже не забыл. Я уже видел, как его стрелы, управляемые ракетами, наводились в нашу сторону». В наушниках раздался громкий щелчок. Это выстрел главного калибра. Взорвалось рядом с ногами печати огня. Огонь, дым, пар, ледяная крошка. И вода. Она залила лед. «Ну давай же, провались и тони!» Я пустил преисподнюю в сторону катафрактов. Куда попали ракеты, я увидел только после того, как развеялся дымовой след. Одна попала в корпус шагохода, другая — в лед прямо перед вторым. Не знаю, начал ли трескаться лед, но оба катафракта начали торопливо отходить задним ходом, а у этих моделей он быстрый. Марк выстрелил еще раз, попав в ногу. Печать огня медленно подбиралась к берегу, она снова дернулась, когда снаряд из щейки прилетел ей в корпус. Пошел густой черный дым со всполохами пламени. А потом пошел белый и густой. Исполин выпустил маскировочный дым. Целое облако. Мало нам тумана, так еще это. «Но он отходит!» — со злой радостью вскричал Валентин в наушниках. «Но убегает! Сейчас я за ним! Только разберусь с этой мелочью!» Один катафракт остановился, получив прямо в кабину. Корпус быстро объяло пламенем, второй все еще отходил вслед за печатью, а вражеский исполин уже вышел на берег. Теперь не утопить. «Бьем по уязвимым местам», — сказал я. «Марк за дело. Покажи ему. Не вышло утопить сейчас, вытащим Регварда из шагохода и засунем в прорубь». Марк выстрелил из всех крупных орудий. Механизмы в орудийных платформах жужжали, выбрасывая стаканы выстреливших снарядов и загружая в стволы новые. Ищейка стояла на месте и тоже вела огонь. Маскировочный дым печати огня закончился, теперь это был просто черный дым с огнем, валивший из нескольких пробоин в корпусе. Но он все равно стрелял в ответ. С его стороны летели длинные ракеты, врезаясь в лед или нас. Пару раз наш корпус звенел, получив из пушек. Вдали, на севере, я разглядел дым. Это что-то горело у ищейки. Но она все равно вела бой. «Так просто исполины не уничтожить. Они рассчитаны не на такие повреждения. Но нам придется поторопиться. Печать огня отошла еще». Там на берегу был поселок, заброшенный во время отступления из столицы. Массивные ноги печати огня крушили деревянные дома. Он отходил дальше. Я смотрел на него в перископ, плотно прижавшись к холодному корпусу. Под наушниками вспотели уши, вспотела и спина под мундиром, который я прижимался к кожаной обивке кресла. Пахло гарью и горело изоляцией. На пульте снова замигали красные кнопки. Нам досталось, пусть и не так сильно. «Левую руку клинит», — сказал Марк. При каждом ее движении что-то щелкало. Бой давался нам сложно, печать огня огрызалась. Она постоянно меняла позиции, но мы тоже. Но убьем его, война пойдет иначе. Легче. Регвард все-таки слишком умен и не боится рисковать. Как только я с ним покончу... — Господин генерал! Сергей подбежал ко мне и потряс за плечо. — Что-то срочное. Просят соединить с вами. Это маршал Дерайга. Касается дел на фронте. — Я слушаю, маршал, — ответил я, как только нас соединили напрямую. Веду бой с печатью огня. Она почти вышла нам в тыл. Еще бы минут десять и она бы вышла на позиции для стрельбы. Я слышал, что вы мертвы, генерал Загорский. Раздался слабый голос престарелого маршала Юрия Дорайга, что вас утопили. Я очень рад, что вы живы. У нас проблемы. Рассказывайте. Большие проблемы. Он закашлялся. Прорвали фронт. Я приказал отступить у Нерск. «Почему не ликвидировали прорыв?» — сразу спросил я. «Не вышло!» — маршал снова начал кашлять. «Генерал Петрок нас предал! Он сдал позиции без боя!» «От старый глухой пень! А ему что не сиделось? Ладно, какая разница? Увижу — прикончу. А пока объявлю его изменником. Кто-нибудь из его людей может его прихлопнуть». Маршал Дерайго продолжал. «Чтобы не допустить окружения основных сил, я приказал отступать». «В том месте прошли Левиафан и Красный Дракон и много обычных шагоходов». «Где генерал Климов?» «Его увезли в Нерск вчера. Он болен, умирает. Враг будто ждал этого. Мы отходим, но нас преследует». «Где Январга?» «Прикрывает отход. Он не выходил на связь». «Зараза!» Я сжал кулаки, радары перестали работать, их снова глушили, а маршал продолжал меня радовать. Третья мордоградская бригада генерала Соколова выбита в горы. Она лишилась всей техники. Клановые ополчения разгромлены, регулярная армия отходит. Уцелевшие шагоходы тоже. Но эти исполины... Я понял, маршал. Продолжайте отход. Нет смысла удерживать позиции, когда их прорвали. Пока я купался, мы потеряли фронт. Но это еще не конец войны. Отойдем к Нерску и дадим им прикурить там. Там мы им такое устроим. Ну а пока за дело. «Отчитываться мне регулярно», — приказал я. «Связываться со мной напрямую. Немедленно найти Яна Варга. Исполины, прикрываем отход». «Маршал, где марионетка, черный рыцарь и пожиратель скал?» «Прикрывают свои основные силы огнем. Они не участвовали в прорыве». «Пока еще не участвовали. Раз наступление успешно, они теперь точно отправятся в бой». «Ищейка», — позвал я. «Куда ты собрался?» «Добивать печать огня?» Четырехногий Исполин уже почти дошел до берега, Печать огня отстреливалась уже пореже. Регвард почти дошел до холмов и собирался уйти туда. Слишком поспешно он туда сваливал. «Оставить ищейка. Там может быть засада. Отступай, прикрывай отход основных сил, это приказ». Услышал только злобное дыхание носом. «Там же предатель! Сука, он должен умереть!» Но ищейка начала поворачиваться. У «Нас бы ушло еще полчаса, чтобы добить печать. За эти полчаса я могу потерять армию и оставить свои исполины наедине с основными силами южан». «Еще нет, Регвард. Я посмотрел в сторону вражеского исполина через перископы. Не в этот раз, но в следующий». Марк уже шел в сторону павшей линии обороны. Туман сильный, но враг рискнул нас преследовать. Это говорит о том, что у них нет общего командования. Кто-то закрепляется на новых линиях, кто-то преследует. Они растягивают силы, и мы можем атаковать их, прячась в тумане. Но этот туман — наш враг и наш союзник. Мы сами не видим, что происходит, особенно когда радары глушат. Печать огня в нашу сторону больше не стреляла. Возможно, ему не до этого, пожар в его корпусе только усиливался. Но гореть он может долго. «Бронетехника», — сказал Марк, — «танковая группа идет на нас. Не подпускай их к нашим ногам, бьем с дистанции». В бою Исполина всегда прикрывают, ведь он, несмотря на свою броню и впечатляющую огневую мощь, очень уязвим вблизи. Танки видны вдали, черные, хорошо заметные на льду и снегу. Это кто-то из новичков, кто прибыл недавно, но отсюда я не мог разглядеть их гербы на броне». Вместо этого я просто стрелял из вспомогательных соток. Для этого мне даже не надо было участие Марка. Пушки по сравнению с тяжелым главным калибром были тихие, наушники их даже не глушили. Все равно через броню их почти не слышно. Танковый клин получил свое. Несколько машин подбито, остальные отступили. Но за ними показалась недобитая квадра боевых рик. Три машины — рейтар и два пладина. «К берегу, Марк!» — напомнил я. Эти по льду стрелять не догадались, но опасен Рейтар. Его мортиры легко этот лед проломят, даже если по нему и не целят. Но Рейтар так и не выстрелил. По нему попал кто-то из наших, радар засвечен, непонятно откуда выстрел. Но «Квадра» не решилась наступать дальше. «Говорит генерал Морозов», — раздалось у меня в наушниках, командующий второй Нерской «Квадрой». «Продолжаем отходить, но у нас на хвосте куча шагоходов». «Отходите дальше», — приказал я, — «мы прикроем». Как можно больше шагоходов должно отойти к Нерску. Каждая потерянная машина больше шансов для победы врагу. Паника первых минут, когда я слушал каналы проходила, войска начали организованно отступать, а враг понимал, что преследовать их на нашей территории в тумане опасно для него самого. Валь отошел от нас, он отправился отогнать красного дракона подальше от отступающей колонны. Мы пошли туда, где наши разведчики заметили Левиафана. Там, где раньше был наш старый штаб. То тут, то там попадались поврежденные или уничтоженные риги. Сожженных танков намного больше. В одном месте я увидел два подбитых крылолета, горевших на старой дороге. Это наши или чужие? Не понять. Машины покрыты копотью. «Господин генерал», — донеслось в рации, — «это Василий Дерайга, первый пилот БРЛР-1, старый Герберт, ваш адъютант», — напомнил он на всякий случай. «Так, он и моя машина еще живы. Боевой шагоход из кабины ужаса глубин казался каким-то маленьким. Я думал, что успею вернуться, поэтому оставил парня одного, но он хотя бы не угробил Ригу. «Нас преследует испалин, доложил Василий, — «а я уже выстрелил из пушки. Остались только сотки». «Какая модель Исполина?» — спросил я. «Не знаю, какая-то большая». Радары все еще не работали. Один сплошной засвет со всех сторон. Но из тумана показался Исполин. Хороший и знакомый мне силуэт Левиафана из великого дома Аристит. Раньше он принадлежал дому Клайдеров, и во время их мятежа мы смогли его подбить. Это было еще во время моей прошлой жизни. Сейчас он снова напротив меня. Левиафан пока не стрелял. Он вызывает нас!» — Сергей убрал наушник. «Хочет поговорить с первым пилотом. Соедини его со мной», — приказал я. Долго ждать не пришлось. Молодой голос звучал с искажением, помехами и скрипом, от чего болели уши. «Я арестит, наблюдатель Великого дома Аристит и правитель Инфиналии», — с каким-то злым пафосом произнес он. «Чтобы вы знали, северные псины, кто вас убьет. А потом найду я Наварга, чтобы он увидел ваши трупы перед тем, как сдохнет». Я его помню, его и сестру. Оба сильно загорелые, с выцветшими на солнце волосами. Они не коренные жители пустыни, но правили ей. Сестру убили в ночь мятежа, когда она вместо того, чтобы бежать, вернулась в общежитие за кошкой. А он прибыл мстить за это нам. Марк, готовься, он сейчас будет стрелять, сказал я. Заклинила руку. Марк дергал рычаг, а в правой снарядов нет. «Левиафан наводил орудие. Радары засвечены, но мы на прямой видимости. В своей броне я уверен, но дистанция меньше километра. Может пробить. Можно двигаться, но во время движения получить такой снаряд еще опаснее». Пушка смотрела на нас. Мы пока не стреляли. Не получалось. Да и ракеты уже кончились. Я видел черное дуло огромного орудия». Из густого тумана позади Левиафана показался еще один силуэт, который быстро приближался. Он намного выше. Тридцатиметровая боевая машина. Небожитель. Или Небожитель Инжедерайга, как назывался полностью. Личный исполин Яна Варга. Левиафан начал поворачиваться, но Небожитель успел подойти слишком близко. Марк смог повернуть орудие. Левиафан пытался оценить, кто из нас опаснее. Первый пилот уже не кричал о месте. Янок не стрелял, его правая рука набитая пушками висела, из пробитого основания выходил сжатый воздух, в темноте хорошо заметны искры. Повредили, но у него все еще есть левая. Орудий там поменьше, зато есть гигантские пальцы-манипуляторы, и похоже, именно ими Ян хотел воспользоваться. Левиафан повернуться так и не успел, мы выстрелили ему в ногу. Не повредили, но поворот замедлился. Шагоход Яна подобрался к нему со спины, левая рука поднялась. Гигантские стальные пальцы-манипуляторы, управляемые сложным механизмом, растопырились и сжались в районе выхлопного коллектора. Мы тоже не стояли, хотели убраться из сектора обстрела Левиафана, пока ему не до нас, хотя он все равно стрелять уже не сможет. Я даже в кабине слышал громкий скрежет металла. Мощные, загнутые внутрь подвижные пальцы манипулятора сжимались на тонкой броне спины, разрывая ее. Потом Ян шагнул назад, дергая руку на себя, вырывая из спины Левиафана деформированные трубы, турбокомпрессор и кусок прочей начинки. Взад ударило пламя, но огнем небожителя не повредить. А вот внутри Левиафана сильный пожар — Ян ударил еще раз со спины, но в район кабины. Теперь из огромной рваной дырищи били искры от электроаппаратов, пламя от уничтоженной топливной системы, сжатый воздух и вспыхнувшее масло. А хорошо видно, как пальцы сжались где-то внутри, где должен был сидеть экипаж. Я отошел, оставив горящий левиафан. Уничтоженный исполин больше не двигался. «Такое точно не починить», — сказал Марк. Янок сегодня зол. Кажется, тому парню хана. Мы же с ним тогда играли, помнишь? Некогда, Марк. Свяжи меня с Яном Варга, — приказал я Сергею. Их радист не принимает передачу. Он посмотрел на меня. Говорит первому пилоту не до этого. Как это не до этого? Левиафан начал гореть еще сильнее. Он не двигался. Скоро, наверное, вообще взорвется. Минус один из полин. Теперь остальные дважды подумают, хотят ли они терять ценную боевую машину, которой больше никто не строит. — Ян Варга, что у тебя на уме? — спросил я вслух. Но он все равно не отвечал. Покончив с Левиафаном, он пошел на север. Он не прикрывал отход, иногда только атаковал прорвавшегося врага, стреляя из вспомогательных пушек по танкам. — Кажется, я знаю, куда он, — сказал Марк. — База снабженцев в старом особняке Климовых, помнишь, Рома? «Там же была Анита», — догадался я. «Он что, так и не отправил ее на север? Зараза!» «Ну, конечно, так и есть. Ее отец, старый упрямый дурак, отказался забирать дочь, обидевшись на нее. А Ян, молодой дурак с бурлящими гормонами, оставил ее поближе к себе, хотя говорил, что отправит у Нерск. И раз там прорыв, враг вполне может оказаться там. Вот Ян и торопится в ту сторону». «Идем туда, Марк», — сказал я. «Он вылезет, я ему устрою». Уже можно было уходить. Осталась только бригада Соколова, но она в горах. Через несколько лиц я связался с ним. Пробиться к нему не выйдет, но старый генерал сказал, что уже связался с местными горными кланами и перейдет к партизанской борьбе. «Пусть хоть так. Главное, что они не разгромлены». И это бы не помешало, ведь снабжение у врага сейчас растянется. И целая бригада в тылу, которая мешает. Это настоящая головная боль для противника. Ну, пока надо вернуть небожителя в строй. До старого особняка Климовых было идти недалеко, скоро мы его увидели. Он пылал, его подожгли. Врага поблизости нет, но, судя по следам от гусениц на снегу, это были панцерники. Они расстреляли дом из пушек и пулеметов. Небожитель остановился у ворот. Ян хочет вылезти. Мы встали рядом, я посмотрел в оптику. Да, врагов нет, они уже ушли. Взвод гвардейцев Варга, который ехал из Спалине, заняли позиции. Самого Яна я пока не видел. «Я спущусь», — сказал я. «А ты следи за обстановкой, Марк». Едва я вышел, как в лицо ударил жар от горячего особняка. Еще ветер, который усиливал пожар. Здание спасти не выйдет, да и никто не будет этим заниматься. Это глубокий тыл, охраны здесь было немного, только расчет противовоздушного орудия и несколько автоматчиков. Их всех перестреляли, тела лежали в окровавленном снегу. Снабженцы пытались уйти, и часть из них даже успела занять места в кузовах грузовиков. Среди снабженцев было мало профессиональных солдат, зато было много молодых, включая нескольких девушек. Некоторые из них были студентами в академии, которые хорошо понимали в запчастях, но у них не было опыта управления ригами, Я берег их подальше от боя, но все равно их достали. В машинах, куда они залезли, большинство из них и перестреляли. Кровь на полу уже замерзла. Тела лежали не только здесь, они были повсюду. Один из гвардейцев осматривал парня, расстрелянного, пока он нес кипу бумаг в машину. Куча заявок и каталогов лежали поблизости. Другой покачал головой, глядя на застреленную в спину девушку. Она хотела забежать в дом, но не успела. Полили из автоматов, в упор. Я заметил пару застреленных врагов, кто-то из охраны умер не просто так. Черная форма мидли с красными нашивками, маскировочных халатов нет. Это их моторизованная пехота. Они-то в честь чего так зверствуют? Никто из правящей семьи дома нумер не пострадал. Кровную месть они не объявляли. Но они так запросто перестреляли всех. Ян стоял рядом с покрытой отверстиями от пуль с собачьей будкой и смотрел куда-то перед собой. Очки он снова где-то потерял. Холодный ветер трепал полы его шинели. «Ты так и не отправил ее в Нерск», сказал я. Он повернулся ко мне. Я взглянул ему в глаза и решил не продолжать разговор. Ему и так хреново, да и он вряд ли что-то услышит. «Я ее не нашел, Рома», — прошептал он. «Она должна была быть среди них, но я ее не нашел». «Лорд Ян!» — раздался крик. «Мы нашли ее! Она жива!» Ян молча бросился туда. Я за ним. Мы забежали за угол горящего дома. Там были сараи, двери одного были забиты досками. Его подожгли, но он не загорелся, только черный след Гарри остался на стене. Гвардейцы выломали двери, выпуская пленников. Нет, пленниц. Среди них шла Анита Санток, глядя перед собой затуманенными глазами. На лице кровь и свежие ссадины, нос и губы разбиты. Из одежды остались только разорванные обрывки, в которые она пыталась закутаться. Шла по снегу голыми ногами и даже не понимала этого. «Анита!» — Ян сбросил шинель и накинул на нее, а потом подхватил на руки — «Я тебя заберу!» «Янок?» Она посмотрела на него. «Я тебя звала, но ты...» Она закрыла глаза и опустила голову. Кажется, потеряла сознание. Ян понес ее в сторону из Исполина, но несколько гвардейцев осторожно приняли ее. «Мы ее занесем, лорд Ян», сказал гвардейский майор. «Вам не надо, мы сами». Ян взял его за воротник и подтянул к себе. Воротник начал дымиться, перчатки Янока тоже. «Те, кто сделал это, найди их и приведи ко мне». — Лорд Ян! — майор с опаской посмотрел на дым. — Ты меня не слышал? — Ян вздохнул и проревел яростным, хриплым голосом. — Найди их! Найди их всех и приведи ко мне!